Новая победа над Косини. Вариний в ярости, что зверю скользнул, отправил в погоню за Спартаком своего помощника Косини. Плутарх указывает, что Косини был советником Вариния и его товарищем по должности. Именование товарищ по должности означает, что Косини также был претором или бывшим претором. Плутарх отмечает еще, что послан он был с большими силами. С удивлением видишь? как Варений все время дробил свои силы вместо того, чтобы собрать их для удара. Возможно, этот явный тактический дефект был следствием того, что войска набрали в спешке и ему не хватало однородности. Может быть также, что варенье не желал отдаляться от своего обоза и посылал помощников против Спартака, которого главным образом желал не терять из вида, налегке. Как бы то ни было, вождь рабов обратил и новый промах себе на пользу. По Плутарху Кассини расположился у Салинских купалин. Довольно распространенное название Салины может относиться к разным населенным пунктам. Так, некоторые авторы помещают это место в кампании между Помпеями и Геркуланом. Но предыдущие эпизоды говорят о том, что долгое преследование и многочисленные маневры уже увели Спартака далеко от Везувия. Гораздо лучше представлять себе, что Спартак, желая оторваться от римлян, углубился в лесистые горы Лукании и Апулии, о чем говорит Солюстий. Поэтому возможно, что эти солинские купальни находились в Апулии. Если принять такую гипотезу, признаменование было зловещим. Хотя никто из наших авторов не вспомнил об этом совпадении, именно там, неподалеку, на реке Аффит, в 2016 году до Ждества Христова, Ганнибал разбил римское войско в знаменитые биты при Каннах. Зловещий пример, видимо, не тревожил Кассиния. Он считал себя до того в безопасности, что стал купаться в местных источниках. Вышло не к добру. Нападение Спартака застало его совершенно врасплох. Солюстий сообщает нам, что он в самый момент приступа находился поблизости на купании. Чуть не попал в плен и вынужден был бежать. Бегство в Кассиния подтверждает и Плутах. Спартак подстерег явившегося с большими силами Кассиния в то время, как он купался близ Солин. и едва не взял его в плен. Касине удалось спастись с величайшим трудом. Спартак тотчас же захватил его амуницию, но он не позволил своим людям жадно наброситься на римский обоз, как поступил бы шайка разбойников. Радость грабежа Спартак отложил на потом и воспрепятствовал отходу Кассини с его отрядом. Римляне попытались укрыться за укреплениями, но Спартак не дал им на это времени. Он Стал немедленно преследовать его по пятам и после кровопролитного боя захватил его лагерь. В битве погиб и Кассиний, сообщает Плутарх. Горечи поражения для Кассини прибавился стыд. Он бежал голым из купальни и погиб от руки раба. Вдобавок к такому унижению он еще потерял свои стандарты и фасции. К тому же такое поражение позволило людям Спартака еще лучше экипироваться. Каждый раб после победы поспешно брал себе шлем, меч или щит убитого им солдата. Поражение римлян имело оглушительный отзвук в южной части Италии. Должно быть, на общее дело со Спартаком, что не день выходило все больше рабов и свободных крестьян-бедняков. Конечно, необходимо видеть большую разницу в положении граждан городов и сельских жителей юга Италии. Их интересы были диаметрально противоположны. Горожане, из которых многие были... эллинизированные или начинали романизироваться, имели стремленными общие интересы и образ мыслей. Сельские жители, напротив того, жили под экономическим и социальным господством городов с их властями. Ни пастухи, ни землепашцы не были солидарны со своими господами, когда рабы решились напасть на них. В этой части Италии, на кублуке сапога, мелкая собственность еще больше, чем в других регионах, пострадала от жадности крупных латифундистов. Мелких собственников постепенно прогоняли, а их земли соединяли в огромные имения, предназначенные для экстенсивного скотоводства. Необозримые стада паслись под надзором полудиких пастухов, спустившихся с гор в ноябре, как раз в то время, когда через эти места проходили армии Спартака и Варине. Даже в XIX веке один путешественник описывал нескончаемый на несколько дней поток колонн полудиких быков сопровождаемых конными пастухами свирепого вида, с длинными копьями, а главное – огромными садами овец. За 20 веков до того и быки с овцами были такие же, и у людей должно быть такой же свирепый вид. В 186 году до Рождества Христова апулийские пастухи уже восставали против Рима и претеру Луцию постомию пришлось приговорить к смерти более семи тысяч человек. Век спустя их бедственное положение не изменилось. И тут появился Спартак. Вторжение тысяч восставших рабов неожиданно дало им возможность снова взяться за оружие. Видимо, в сражении у Салинских купалин именно они первыми напали на римских солдат.